Глава вторая. Куда это ты направился, Скольски Джим? осведомилась Ангелина, высунувшись из окна нашего номера наверху. Я остановился уже, коснувшись ворот. Просто хочу побыстрому окунуться, любовь моя, крикнул я в ответ и распахнул ворота. Пистолет калибра 7,5 рявкнул, и обломки ворот разлетелись вокруг меня. Распахни халат, Без злости сказала она, одновременно сдувая дымок с дула пистолета. Покорившись судьбе, я пожал плечами и распахнул пляжный халат. Ноги мои были голыми, но сам я,разумеется, был полностью одет с закатанными штанами и ботинками, заткнутыми в карманы пиджака. Она понимающе кивнула: "Можешь возвращаться наверх". Ты никуда не уйдёшь. Конечно, не уйду. Горячий, негдавани. Не такой я парень, я просто хотел пощепать по лавку мы и... наверх. Я пошёл. Воду не придумано фурии, сравнением с которой можно было бы описать мою Ангелину. Врачи спецкорпуса вытравили из неё человека убийственной наклонности. Развязали запутанные узлы её подсознания, приспособили её для более счастливого существования, чем позволяли обстоятельства прежде. Но когда дело доходило до решающего момента, она снова становилась прежней Ангелиной. Я вздохнул и тяжело поднимая словно свинцом налитые ноги, побрёл вверх по лестнице и почувствовал себя ещё более немыслимым. извергом, когда увидел, что она плачет. Джим, ты меня не любишь. Классический гамбит времён первой женщины в райском саду, на который однако до сих пор нет достойного ответа. Люблю, запростовал я, и сказал правду. Но это просто рефлекс. Или что ты вроде этого? Я люблю тебя, но жениться это ну вроде как отправиться в тюрьму. А туда меня за все годы вдовской жизни ни разу не сажали. Это освобождение, а не плен, сказала она и произвела некие действия над своей косметикой, устранившие овраги от слёз. Я в первый раз заметил, что на губах у неё была помада в тон её белому платью и маленькой кружевной штучке в волосах. Просто это то же самое, что нырнуть в холодную воду, сказала она, встав и потрепав меня по щеке. Покончим с этим быстро, чтобы не почувствовать этого. А теперь раскатай свои брюки и надень ботинки. Я так и сделал. А когда выпрямился, то увидел, что дверь открыта, и в соседней комнате стоят магистр брака с читанией и двое свидетелей. Ангелина взяла меня за руку, мягко отдаю ей должные, и в тот же миг воздух наполнили могучие аккорды органа в записи. Она потянула меня за локоть. Я немножко по сопротивлялся, а затем, пошатываясь, двинулся вперёд. И в этот миг глаза мои, казалось, застлал серый туман, когда тьма рассеялась. Арган пропел последние умирающие ноты, дверь закрылась за удаляющимися спинами. Ангелина перестала восхищаться своим украшенным колечком пальцем на срок достаточный для того, чтобы поднять свои губы к моим. У меня едва хватило сил и воли, чтобы сперва поцеловать её, а уж потом застонать. На буфете стояла целая батарея бутылок, и мои подёргивающиеся пальцы потыкались в них, и безошибочно отыскали шишковатую бутылку с потом сириуской пантеры, могучим напитком с такими отвратительными постэффектами, что его продажа запрещена на большинстве цивилизованных планет. Большой бокал этого пойла незамедлительно оказал своё действие, И я поспешил налить второй. Этого было достаточно, чтобы я погрузился в свои онемевшие мысли. Видимо, за этим занятием я провёл определённое время, потому что когда я был из этого состояния выведен, Ангелина уже надевала брюки и свитер, а рядом с ней пребывали в ожидании наши упакованные чемоданы. Я испустил сдавленный стон. Хватит личных оргей, без злости сказала она. Сегодня вечером мы всё это отправпразныем. Но сейчас мы должны немедленно двигаться. Запись о браке будет занесена в любой момент, а когда наши имена и фамилии попадут в компьютер, он засветится, как публичный дом в день получки. Полиции радо будет повесить на нас большинство преступлений, совершённых за последние 2 месяца, копы кинутся за нами слоями пены урта. Молчать, приказал я, покачиваясь. Образ знакомый. Доставай машину. И уезжаем. Я предложил было помочь ещё мадамным, но к тому времени, когда я передал эту информацию, она была уже с ними на полпути вниз по лестнице. Каким-то образом я тоже добрался до двери. Машина стояла снаружи, гудя от невыпущенной на волю мощи с открытой дверцей и Ангелиной за рулём, которая постукивала ногой, всё равно не выпущенным на волю терпением. Когда я спотыкаюсь в лес в машину, первые щупальца реальности начали проникать через онемевшую икору моего головного мозга. Эта машина, подобно всем другим нелетающим машинам на Комати, приводилась в движение паром, а пар генерировался сжиганием разновидности торфа, который скармливался в топку хитрым и безнужды усложнённым устройством. требовалось по крайней мере полчаса поднимать поры, чтобы получить возможность двигаться. Ангелина должна была разожгла топку перед браком с читанием и распланировала также все последующие шаги. Моим единственным взносом во всё это было индивидуальное остеканивание, которое никак нельзя было рассматривать как серьёзную помощь. Я содрогнулся от мысли о том, что это означало для меня в ближайшем будущем. Но всё же был вынужден сделать именно этот шаг. У тебя есть скоро вытрезвляющие таблетка, хрипло спросил я. Она оказалась у неё в ладони. И это обнаружилось до того, как я успел закончить фразу. Маленькие, круглые, розовые с чёрным черепом и скрещёнными костями на ней. Протрезвляющие изобретение какого-то безумного химика. действующий как метаболический пылесос. В считанные минуты после попадания в лужу соляной кислоты в желудки ингредиенты производят блеск крик атака через кровеносную систему. И при этом не только удаляется весь алкоголь, но и напрочь вытравливаются также все побочные продукты, связанные с пьянством, так что обрабатываемый субъектом мгновенно становится мертвецкий трезвым и болезненно Осознаёт это. Я не могу принять её без воды, промямлил я и изомргал при виде пластиковой чашки в другой её руке. Пути назад не было. С внутренним содроганием щелчком отправил эту штучку в глубину горла и осушил чашку. Говорят, что это не занимает много времени, но при этом имеет виду объективное время. С объективной же временем тянется часами. Это крайне необычный опыт, и его трудно описать. Вообразите, если вам угодно, какое возникнет ощущение, если вы вставили в рот бранспойт шланга, а потом пустили на полную мощность холодную воду. Следующими к эта вода начнёт хлестать мощными струями из всех отверстий вашего тела, включая поры, и это будет длиться до тех пор, пока вы не будете отмыты до чистоты. Уф, слабо произнёс я, выпрямляясь и вытирая лоб носовым платком. Мы пронеслись мимо маленькой деревни. За окнами замелькали отдельные фермы, Ангелина вела машину спокойно и эффективно, а паровой котёл весело гудел, съедая очередной брикет торфа. Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше? Она выехала на транспортную развязку и покинула её уже по другой стороне, бросив лишь один быстрый взгляд на карту. Из-за нас поднята тревога. Армия, флот, всё. Откуда ты слышал их команды по радио? Мы оторвёмся сомневаюсь если ты быстро не выдохнешь какую-нибудь светлую мысль то нет они создали прочное кольцо вокруг района с воздушным прикрытием и теперь сжимают его я всё ещё отходил от героического излечения с помощью вытрезвляющей пилюли и никак не мог мобилизовать свой ум существовала прямая связь между моими спутанными мыслями и голосовыми связками работающими без вмешательства цензора разума великолепное начало брака если брак похож на такое то неудивительно что я избегал его все эти годы машина свернула с дороги и с дрожанием остановилась в густой траве под деревьями с голубой листвой ангелина выскочила хлопнув дверцей и протянула руку за своим чемоданом прежде чем я успел отреагировать Я попытался заговорить с ней. Я дурак. Я тоже дурарасвышла за тебя замуж. Глаза её были сухими, а голос холодным, все эмоции под жёстким контролем. Я обманом и с помощью ловушки вынудила тебя вступить в брак, потому что, по-моему, именно этого ты и хотел. Я была не права. А потому дело это будет закончено прямо сейчас, Джим. Ты создал для меня новую жизнь, и я думала, что смогу сделать то же самое и для тебя. Приятно было с тобой познакомиться. Спасибо тебе. И до свидания. К тому времени, когда она закончила, мои мысли сгустились в мечты, приблизительно напоминающие их нормальный облик. Теперь я был готов действовать, не взирая на слабость. Я выскочил из машины, прежде чем она закончила свой монолог, и встал перед ней, загораживая ей дорогу и предельно мягко держа её за руки. Ангелина Я тебе скажу только раз и, вероятно, никогда в своей жизни не повторю. Так что слушай хорошенько и запоминай. Одно время я был самым лучшим аферистом в галактике. Прежде чем меня закатали в спецкорпус помогать ловить других аферистов, ты была не только аферисткой, но и более серьёзной преступницей и убийцей с таким весёлым садизмом. Я почувствовал, как её тело вздрогнуло в моих руках, и сжал её крепче. Это должно было быть сказано, потому что именно такой ты и была, ты больше не такая. У тебя были причины быть такой, и эти причины были устранены, а некоторые несчастные выверты в твоей в остальном не испорченной коре головного мозга выправлены, и теперь я люблю тебя. Но я хочу, чтобы ты помнила, Что я любил тебя и тогда во времена твоих не реконструированных дней, что, говорит, о многом. Так что если я сейчас буду фыркать, как олень в упряжке, или со мной трудно будет иметь дело по утрам, ты помни, о чём я тебе сказал и делай допуски, замётена явно, да. Она уронила чемодан мне на ногу, но я не посмел вздрогнуть. обняла меня, расцеловала и я прокинула в траву я провёл время весьма весело отвечая на её поцелуи полагаю, вы назвали бы это но обратным эффектом жутко забавно мы замерли, когда пара махатциклов застанала и затормозила у нашей машины махатциклы не пользовались столько полицейский поскольку они двигались намного быстрее, чем торфяные патрубки махатцик Трёхколёсная машина с большим махориком под кузовом между двумя задними колёсами на ночь их подключали к моторному генератору, который разгонял маховик до высшей скорости. Днём маховик генерировал электричество, приводившее в действие моторы каждого колеса. Машина очень эффективная и бездымная, и они очень опасны. Это та самая машина поддер. Зарал один из полицейских, стараясь перекрыть голосу мне прерывистые стоны моих криков. Я вызову подмогу. Они не могли уйти далеко. Теперь они наверняка в нашем капкане. И что так не бесит меня, как безэпелсонные заверения мелких чиновников. Вот да, мы действительно теперь в капкане. Я глухо заворчал. Когда другой некомпетентный субъект в мундире порыв носом вокруг машины разиннул рот при виде нашего уютного гнёздышка в траве он всё ещё стоял с разинутым ртом когда моя рука метнулась вперёд обхватила его шею плотно сжала горло и притянула его к нам забавно было смотреть Как у него вывалился язык, вылезли глаза и покраснело лицо. О, Ангелина, всё испортила. Она сбила с него шлем и стукнула его резко и точно по макушке каблучком своей туфли. Он отключился, а я не дал ему упасть. "И ты всё это", говорила бы мне, прошептала она, "моя невобрачная. В твоей собственной натуре можно найти куда больше, чем налёт старого садизма". Я вызвал. Все уже знают. Теперь мы наверняка их найдём, с энтузиазмом заявил второй полицейский, но голос его оборвался под зубную дробь, когда он уставился в ствол укращающего пистолета своего помощника. Ангелина выудила из сумки сонную капсулу и раздавила её у него под носом. А теперь что, босс? Спросила она, мило улыбаясь, двух фигурам в чёрных мундирах с медными пуговицами в обоченной дороге. Я думаю об этом, сказал я и потёр челюсть, дабы доказать это. У нас было свыше 4 месяцев беззаботных каникул, но всё хорошее должно же когда-нибудь кончиться. Мы можем продлить наш отпуск, но он будет, мягко говоря, лихорадочным, пострадают люди. Да и ты. Хотя фигура твоя прекрасна, но она не совсем подходящая для бегства по гонь и вообще грязной работы. Не вернуться ли нам на службу, с которой мы сбежали? Я надеюсь, что ты это скажешь. Тошнота по утрам и потрошение банков как-то не совмещаются. Забавно будет вернуться. Ну, конечно. Особенно если учесть, что они будут так рады нас видеть. Учитывая, что они отвергли нашу просьбу об отпуске, и нам пришлось украсть почтовую ракету, не говоря уже о деньгах на мелкие расходы, которые мы крали, потому что не могли прикоснуться к своим банковским счетам. Правильно. Следуй за мной, и мы сделаем это шиком. Мы стащили с полицейских мундиры и бережно уложили похрапвующих блюстителей порядка на заднее сиденье машины. У одного из них нижнее белье было в розовую крапинку, в то время как у другого утилитарно чёрное, но отороченное кружевом. Таков мог быть сдержный обычай одеваться. Но у меня это вызвало кое-какие потаённые мысли насчёт полиции на Камате, и я был рад, что мы отбываем. Надев мундиры, шлемы и очки консервы, мы весело гудяп понесли с по дороги на своих махациклах. помахивая танком и грузовикам с рёвом движущимся в противоположную сторону. Прежде чем зазвучали разглачительные крики и вопли, я затормозил посреди дороги и просигналил остановиться бронемашине. Ангелина развернула свой маховик позади них, чтобы они не нашли созерцание беременного полицейского слишком отвлекающим. Мы загнали их в угол, крикнул я: Но у них есть радио, так что не объявляйте об этом по радиосвязи. Следуйте за мной, ведити крикнул водитель, а его напарник закивал, соглашаясь, тогда как перед его мысленным взором ослепляюще плясали соблазнительные картины славы, ордена, награды. Я повёл их по заброшенной дороге в лес, кончавшийся у маленького озера, в комплекте светхим сараем для лодок и доком. Я притормозил, махнул им, чтобы они остановились, коснулся пальцами губ и надсыпочках вернулся к бронемашине. Водитель опустил боковое стекло и выжидающе посмотрел на меня. "Вдохника это", сказал я и щелчком метнул гранату с усыпляющим газом в кабину. За облачком дыма последовали ахи, после чего ещё две молчаливые фигуры в мундирах похрапывая. растянулись на траве. Собираешься взглянуть по-быстрому на экбильёп, поинтересовалась Ангелина. Нет, я хочу сохранить некоторые иллюзии, даже если они ложны. Махациклы весело покатились по доку, бултыхнулись в воду. Последовавшее за этим короткое замыкание вызвало массу пузырей, а над водой поднялась туча пара. Как только бронемашина проветрилась, мы залезли в неё и укотили. Ангелина нашла нетронутый завтрак водителя и бодро потребила его. Я, избегая большинства крупных дорог, лёг на обратный курс в город, где в центральном полицейском управлении располагался командный пост. Я хотел отправиться туда, где происходят крупные действия. Мы припарковались в подземном гараже, теперь пустынном. И поднялись на лифте в башню. Здание было почти пустым, за исключением командного центра. Я нашёл поблизости незанятый кабинет и оставил там Ангелину, невинно забавляющуюся с запечатанными, но легко открывающимися конфиденциальными досье. Я опустил очки Консерво на место и разыграл спектакль с появлением в центре связи пропылённого, утомлённого гонца. Меня проигнорировали. Человек, которого я хотел видеть, расхаживал, посасывая длинную потухшую трубку. Я подскочил к нему и отдал честь. "Сэр, вы мистинский?" "Да", буркнул он. Его внимание всё ещё было приковано к огромной картине на стене теоретические отражавшие состояния охоты. "Некто хочет видеть вас, сэр". "Что, что?" переспросил он рассеянно. "Гарльд Фитринский". Директор и глава спецкорпуса был в этот день не совсем в форме. Он достаточно легко последовал за мной, а я закрыл двери и стящил защитные очки. "Теперь мы готовы вернуться домой", сообщил я ему. "Если вы сможете найти способ тихо вычленить нас с этой планеты, не дав местным властям заполучить нас в свои злые и злишние жадные руки". Он в гневе сжал челюсти, так что они раздробили мунштук Трубкина бесчисленным россыпью осколков. А я повёл его, выплёвыющего куски пластика в кабинет, где ждала Ангелина.